Уровень 25. Паркуя машину вдоль дома, краем глаза я увидел у входа в чайную маленькую девочку. Выйдя на улицу и закрыв дверь, я оглянулся по сторонам в поисках родителей и, подбирая нужные слова, подошел к ней. Привет. Ты уже в столь юном возрасте любишь пить чай? Девочки на вид было лет ш е с т ь м Мельком взглянув на меня, она ответила: Вообще-то я жду тетю Лизу. Помолчав немного и поправляя шапку, наоравившую залезть на глаза, она добавила: "Но чай я тоже люблю. И какой же чай ты любишь больше всего? Колодец дракона, конечно." Тут же смутился я, потому что ни о каком колодце дракона я никогда не слышал. За дверью послышалось шуршание, з в я к н у л о щ е к о л д а Элиза аккуратно переступая порог, вышла на улицу. Вижу, вы нашли общий язык. С этими словами она поставила трость к двери и наклонилась к девочке, крепко ее обняв. Это моя племянница, Машенька. Машенька кивнула и, как будто получив одобрение, протянула руку. Нежно пожав ее, я ответил: «А я Андрей, новый друг твоей тети. И тоже люблю чай. Ну вот, видите, сколько у вас общего». Лиза улыбнулась, и мне показалось, словно сквозь надетые черные очки она меня видит. Ну раз ты тут, Андрей, не хочешь составить нам компанию? Мы с Машенькой идем за продуктами. Да, с радостью составлю вам компанию. Маш, не будешь против? Не, -а. только ответила она и деловито начала спускаться по лестнице, поддерживая тетю. Замыкая нашу троицу, я спустился следом и думал, с чего бы начать разговор. Плана не было. Меня словно в е л а интуиция, и я старался ей доверять. л и с а ты веришь, что есть другие версии наших я, которые... А... Тут я поплыл. Пересказывать весь разговор с Алексом было сложно. Ну, в общем, наши другие я, которые вроде на нас похожи, но в то же время не являются нами и живут в других реальностях. Нет, не верю. Я растерялся. Знаю, а не верю. Это совсем разные вещи. То есть ты думаешь, что это вполне может быть правдой? Лиза остановилась и медленно произнесла: «Я знаю». Так хорошо, но тогда почему это звучит как фантастика и об этом не привыкли говорить в обществе? Тут, Андрей, ты два совершенно разных вопроса задал. Давай начнем с первого. Почему это звучит как фантастика? Хм. Если опираться на историю? Почти все заявления в научной или около научной среде до доказательств звучали как фантастика. Думаешь, когда Ньютон получил озарение о законе всемирного тяготения, это не звучало как фантастика? Разве это значит, что до Ньютона этот закон не существовал? Ха, я не смотрел на это с этой точки зрения. К тому же то, о чем ты говорил, уже доказуемо, просто не для всех. Мы встали на светофоре. Машины плотничком двигались друг за другом, с и г н а л я и создавая пробку. Как это не для всех? Мне казалось, что я на пороге странного открытия и не х о т е л упустить возможность понять истину. Загорелся зеленый и мы стали переходить дорогу. Кому-то удобно оставаться в неведении, так как если они столкнутся с новой правдой, их нынешняя реальность треснет по швам, и тут уж психика может не выдержать. Вот представь. Нам н а ч а л с и гналить какой-то мужик в джипе. Он выругался и яростно жестикулировал, чтобы мы не задерживали движение. Лиза остановилась, как вкопанная, хотя до конца дороги оставалось несколько метров. Наблюдай, просто сказала она, указав в сторону водителя. Я с опаской стал смотреть на мужика, который с каждой секундой заводился все больше. Его рука не сходила с гудка, заполняя все наше пространство громким п и Машенька закрыла уши руками, но тоже не двинулась с места, полностью доверяя действиям Лизы. Вот так эксперименты. По шее т о точно мне получать они. Пронеслось у меня в голове. Он еще какое-то время посигналил, затем обогнул нас и, скорчив рожу, начал тыкать средним пальцем в нашу сторону. Как ни в чем не бывало, Лиза вместе с Машенькой зашагали вперед, а я чуть замешкавшись проводил в о д е л у взглядом и поспешил перейти дорогу. Ну как? Что увидел? Я вспомнил прошлый урок Лизы о том, что можно смотреть и не видеть, и решил перед тем, как открыть рот, осмыслить увиденное. Я увидел человека, которому точно не до всех этих теорий о параллельных реальностях. И? Только и протянула Лиза. И? Я неслышно хихикнул. Он мне напоминал рыбку в аквариуме, что-то булькал плавниками, вертела, ничего не менялось. Рыбка Ванючка, Машенька не сдерживая себя з а л и л а с ь смехом. Все мои части рыбки в бескрайнем океане. Лиза взяла паузу. Тут дело не в том, что водитель верит или не верит в твою теорию о параллельной реальности, он даже об этом не задумывается, просто существуя в своем мирке, не пытаясь заглянуть за пределы своего э -э -э -э, аквариума. Впереди виднелась яркая вывеска большого супермаркета. А ведь совсем недавно я тоже был рыбкой, считая, что весь мир заканчивается границами своего собственного аквариума. Что же меня ждет за пределами своего уютного, привычного мне мира?